Правительство строжайше запрещает всякое действие, которое может быть истолковано как нападение. Его программа – вооруженный мир. Бороться против спокойствия и хладнокровия этих стариков было трудно. Тут же стало ясно, что, несмотря на победу при Бетхуроне, неизменно справедливые и подлинно правоверные останутся у власти. А Иосиф пришел на это заседание с такими надеждами, Он знал, что если страна будет поделена, кое-что достанется и ему, и теперь он уже, наверное, окажется среди сытых и все же прожорливых богачей и сможет урвать себе кусок. Право на это ему давала хотя бы его неистовая жажда, но во время обсуждения программы действий из него ушла всякая надежда, как вино из дырявых мехов. Мозг его опустел. Когда он сюда пришел, то был уверен, что скажет этим людям что-то столь значительное, после чего они непременно предоставят ему руководящую роль. Теперь же он понял, что и этот день, и этот великий случай пройдут мимо. Он останется внизу, как и был, только алчущим честолюбцем. Для осуществления программы вооруженного мира правительство решило назначить над каждым из семи округов по два комиссара с диктаторскими полномочиями. Иосиф уныло сидел на своем месте, в одном из задних рядов. Какое ему до всего этого дело? Ведь предложить его никто не догадается. И Иерусалим, город и окрестности, был уже отдан. За ним последовали Идумея, Тампа, Гофна. Теперь решался вопрос о северной пограничной области, о богатой крестьянской провинции Галилеи. Здесь у Мстителей Израиля было больше всего приверженцев. Отсюда началось освободительное движение, и здесь находились наиболее сильные союзы обороны. Было предложено послать в эту провинцию старого доктора Янная, дельного, рассудительного человека, лучшего финансиста Великого Совета. Вдруг Иосифа словно рвануло из его пустоты. «Это восхитительная страна с ее богатствами», с ее медлительными, задумчивыми людьми. Это удивительная, трудная, загадочная провинция. Ее хотят отдать старику Янаю? Он, конечно, превосходный теоретик, заслуженный специалист по политической экономии, но все же он не для Галилеи. Иосифу хотелось крикнуть «нет». Он привстал, наклонился вперед. Соседи посмотрели на него, но он ничего не сказал, ведь все было бы напрасно. Он только тяжело вздохнул, как вздыхает тот, кто мог бы многое сказать, но оставляет это при себе. Сидевшие близко от него улыбнулись неумению этого молодчика владеть собой. Еще один человек видел его негодующий порыв, его отчаяние, и этот человек не улыбался. Он сидел далеко впереди. Случайно заметил он резкое движение Иосифа ибо обычно держал желтые морщинистые веки опущенными. Это был верховный судья Иоханан бен Закай, маленький человечек, очень старый, увядший, ректор храмового университета. Когда после единодушных выборов комиссары Иная, присутствующие нерешительно, смолкли, ожидая, чтобы кто-нибудь назвал второе имя, ректор поднялся. Неожиданно ярко и живо светились его глаза на сморщенном личике, иссеченном тысячью морщин. Он сказал, «Я предлагаю вторым комиссарам для Галилеи доктора Иосифа Бен Маттафия». Иосиф, на которого теперь все смотрели, сидел словно скованный странной неподвижностью. За этот день он десятки раз пережил в своем воображении Надежду и отказ вкусил до дна исполнение и разочарование. То, что назвали его имя, теперь уже не взволновало его. Он сидел опустошенный, словно речь шла о ком-то постороннем. Других это предложение изумило. По каким мотивам кроткий, высохший от старости Иоханан бен Заккаи, уважаемый законодатель, назвал этого молодого человека – Ведь Иосиф до сих пор не зарекомендовал себя ни на каком ответственном посту. Наоборот, с того времени, как он одержал ничтожную победу в деле трех невинных и завоевал симпатии масс, он явно кокетничал своим сочувствием голубому залу. Может быть, судья считал полезным дать старику Яннаю, молодого товарища, популярного и среди мстителей Израиля? Да, вероятно, так оно и есть. Предложение заслуживало внимания. Пыл этих маккавеев, как только они достигают почета и власти, быстро угасает. Доктор Иосиф будет в Галилее покладистее, чем в Риме и Иерусалиме, Отрезвой мудрости старого теоретика финансов Янная небольшая примесь юношеской пылкости Иосифа не повредит.